Край смирил меня изучающим взглядом. Это удалось ему без труда, ведь мой костюм был совершенно прозрачным. Меня это мало смущало, к ноготее относился совершенно равнодушно, куда более неприятным был его холодный, бездушный взгляд, выражаясь возвышенно. В данный момент я был в полной его власти. Неизвестно, что за пакость он задумал, надо попытаться хоть что-нибудь выяснить. Что вы хотите узнать, поинтересовался я. совсем немного, но об этом позже. А почему не сейчас? Принимая во внимание современную технику гипноза, обработку наркотиками, добрые старые пытки вроде вашего неру устройства утаить что-либо от добросовестного следователя практически невозможно. Поэтому спрашивайте, а я буду отвечать, и с превеликим удовольствием поведаю то немногое, что мне известно о специальном корпусе. Расположение базы хранилось в секрете даже от нас, агентов, на случай вроде этого. Я очень удивился, когда он отрицательно покачал головой. Рассказывать ты будешь позже. Сначала я хочу убедить тебя в серьёзности моих намерений. Прежде всего, я задам тебе несколько вопросов, а потом завербую, и ты будешь на нас работать совершенно добровольно. И чтобы ты поверил, мне начну с того, что тебя не убьют. Сильные люди смело встречают смерть, для них это самый простой выход. У тебя не будет такого выхода. От таких речей мне всегда становилось скучно. Я ждала обычного интенсивного допроса, но у него были более обширные планы, пришлось оставить шутливый тон и говорить на чистоту. У Вольте Я ненавижу вас и вашу организацию, не разделяю ваши цели и не намерен менять свои взгляды. Даже если я соглашусь работать на вас, вы никогда не сможете полностью мне доверять. Давайте не будем обманывать друг друга с самого начала. Напротив, произнес он и нажал кнопку на столе. Коробочка наверху загудела, наматываясь на шнур. Чтобы не задохнуться, мне пришлось встать на цыпочки, ошейник при больно впился в горло. Скоро ты сам будешь меня умолять, чтобы тебе позволили сотрудничать с нами, и будешь плакать от отчаяния, когда я тебе откажу, пока наконец твоё заветное желание не исполнится. Это будет самый счастливый день в твоей жизни, а сейчас я продемонстрирую очень простое, но эффективное средство убеждения. Ноги мои дрожали от усталости, но чтобы не задохнуться, мне приходилось стоять на пальцах. Край поднялся, обошёл меня сзади, потом вдруг схватил мои руки и прижал к краю стола. Из стола выскочили браслеты и намертво зажали мои кисти, точнее говоря, предплечья. Сами кисти как раз остались свободными. Мне оставалось только шевелить пальцами. Передо мной появился край. Он нагнулся и вынул что-то из ящика стола. Это был топор, металлический топор с длинной ручкой. такими в древности валили деревья. Край обеими руками ухватился за ручку и занёс топор над головой. "Что вы делаете? Остановитесь!" завопил я, уставившись на топор и извиваясь. Он с силой ударил. Возможно, я закричал, и даже наверняка слишком уж сильно была боль. Жутко было видеть свою отрубленную правую кисть неподвижно лежавшую на крышке стола, набившую из разорванных сосудов кровь. Тпор опять взметнулся вверх. На этот раз я точно закричал и вопил до тех пор, пока он не опустился и не отхватил левую кисть. Кровь залила весь стол и медленно стекала на пол. Сквозь боль и ужас, охватившие меня, я ясно видел лицо края. Он улыбался. Впервые улыбался. Тут я потерял сознание. А может, умер, не знаю. Весь мир провалился в чёрный колодец, осталась только боль, но и она вскоре исчезла. Я открыл глаза и понял, что лежу на полу. Одному Богу известно, сколько прошло времени. Мысли путались в голове. Пришлось напрячь память, чтобы вспомнить недавние события. Вдруг ясно вспомнились отрубленные руки. Я резко сел и нервно потёр ладони. Кисти были в полном порядке. Что происходит? встать раздался голос края тут я понял, что сижу около стола ошейник был по-прежнему на шее и от него к потолку тянулся шнур я поднялся и посмотрел на стол крови не было готов поклясться начал был и я и осёкся увидев на крышке стола две глубокие царапины оставленные топором поднял руки и уставился на запястье Красные рубцы опоясывали мои руки, по краям шли точки от снятых швов, но кисти были в полном порядке. Что же всё-таки произошло? Теперь ты понимаешь, что я имел в виду, бесцветным голосом произнёс край: "Что вы сделали со мной? Не могли же вы сначала отрубить мне руки, а потом пришить их обратно? Невозможно так быстро". Тут я понял, что совсем запутался и умолк.